Издательство Эксмо. Лоран Бьюкас. Сияющие. Посвящается Мэттью. Глава 1. Харпер. 17 июля 1974 года. Он сжимает в потной ладони пластиковую оранжевую лошадку, спрятав руку в карман пиджака. Для самого разгара лета одежда слишком уж тёплая. но у него давно вошло в привычку переодеваться в рабочее, когда он выходит на дело. В частности, в джинсы. Его шаг уверенный и твердый, несмотря на хромоту, по нему видно, что он вышел не на бесцельную прогулку. Харпер Кертис далеко не бездельник, и время не ждет, за редкими исключениями. На земле, скрестив ноги, сидит девочка. У нее голые коленки, белые, острые, словно птичьи косточки, и на них виднеются следы от травы. Заслышав шорох гравия, она вскидывает на него взгляд, но ненадолго. Всё, что он успевает увидеть карие глаза под занавесию спутанных грязных волос, а потом она вновь возвращается к своему занятию. Харпер немного разочарован. Он надеялся, что глаза у неё будут синими, как озеро вдали от побережья, где бескрайние воды становятся похожи на океан. а коричневый — цвет мелководья и поднятый со дна грязи, в которой ни черта нельзя разглядеть. «Что ты делаешь, золотце?» — интересуется он у девочки с фальшивым энтузиазмом и присаживается рядом с ней в жиденькую траву. Да уж, он в жизни не встречал детей с таким гнездом на голове. Ее словно изрядно помотало по пыльной буре, а потом выбросило вместе с мусором, который остался валяться вокруг. Его много: проржавевшие консервные банки, стоящее на боку велосипедное колесо с выскочившими из обода спицами, щербатая чайная чашка, которую девочка поставила перед собой вверх дном, из-за чего серебристые цветочки у ободка утонули в траве. Ручка у чашки сколота, на её месте осталась лишь пара притупившихся обрубков. Пьёшь чай? Нет, бурчит она в скруглённый воротничок своей клетчатой рубашки. Для ребёнка с веснушками она слишком серьёзная, ей это совсем не идёт. Ну и ладно, говорит Харпер. Я всё равно больше люблю кофе. Не нальёте мне чашечку, мадам? Чёрный, пожалуйста, и 3 ложки сахара. Он тянется к обшарпанному фарфору, но девочка с возгласом шлёпнет его по руке. Из-под перевёрнутой чашки раздаётся низкое, весьма недовольное жужжание. Господи, что у тебя там? Нича, я же сказала, я играю в цирк. Правда? Он улыбается, нарочито глуповато и беззаботно, показывая, что не обижается, и ей не стоит принимать всё так близко к сердцу. Но ладонь саднит от удара. Девочка смотрит на него с подозрением. Не потому, что боится его или того, что он может с ней сделать, а потому что злится на него за недогадливость. Теперь, оглядевшись, он действительно замечает раскинувшийся вокруг них разваливающийся цирк: его арену, выведенную на земле пальцем, канат в виде сплющенной соломинки для питья, устроенный на паре жестяных банок, и колесо обозрения, стоящее у куста, погнутое велосипедное колесо, которое девочка подпёрла камнем, а между спиц засунула вырванных из журналов бумажных человечков. А ведь этот камень прекрасно бы уместился у него в кулаке. И велосипедная спица легко проколола бы девочке глаз, прошла бы насквозь, словно через желе. Он сильнее встискивает лошадку в кармане. Яростное жужжание, доносящееся из-под чашки, вибрации расходятся по позвоночнику, отдаётся в паху. Чашка подпрыгивает, и девочка тут же прижимает её к земле. Ой, смеётся она, и на вождение рассеивается. Да уж, ещё какой, ой. Кто там у тебя, лев? Он легонько толкает её плечом, и её недовольство сменяется на улыбку, пусть и почти незаметную. Так ты, значит, дрессировщица. Будешь учить его прыгать через горящие кольца? Она улыбается шире, сверкая белоснежными зубками. На её округлых щеках россыпью выделяются яркие веснушки. Не -а. После прошлого раза Рэйчел не разрешает мне играть со спичками. Один из клычков у неё вырос неровно, слегка нализая на резец, а благодаря улыбке даже мутная грязь в карих глазах кажется сущей мелочью. Теперь в них виднеется блеск, от которого трепещет сердце. Зэря он сомневался в доме. Она идеальна, как и все остальные его сияющие девочкам. Я Харпер Представляется он, затаив дыхание, и протягивает руку. Она пожимает ее, придерживая чашку свободной ладонью. — А вы не знакомец? — спрашивает она. — Уже нет, я ведь сказал, как меня зовут. — А я Кирби, Кирби Мазрахи, но когда вырасту, буду Лори Стар. — Это когда ты приедешь в Голливуд. Она подтягивает чашку поближе, вызывая в запертом насекомом новую вспышку гнева, и Харпер понимает. Не стоило это говорить. А вы точно не незнакомец? Ну, ты же хочешь выступать в цирке. Кем же Лори Стар будет? Воздушной гимнасткой, наездницей на слонах, клоуном? Он прикладывает палец к верхней губе Шавеля им. Или дамы с усами. К его облегчению, Керби хихикает. Ну нет. Будешь укрощать львов, метать ножи, глотать факелы. Я буду ходить по канату. Я даже немножко умею. Хотите, покажу. Она хочет подняться, но он перебивает её, охваченный отчаянием. Нет, подожди. Можно посмотреть на твоего льва? Да там не лев, если честно. А вдруг ты обманываешь? Не сдаётся он. Ладно, но только осторожно, а то он улетит. Она самую чуточку приподнимает чашку. Харпер, уложив голову на землю, щурится, заглядывая внутрь и вдыхает Успокаивающий запах примятой травы и чернозёма. Под чашкой кто-то шевелится. У него мохнатые лапки и чёрно-жёлтое тельце. Его усики касаются края чашки, и Кирби, ахнув, вновь прижимает её к земле. Ничего себе, какой большой шмель, говорит он, присаживаясь на корточки. Знаю, гордо отвечает ему Кирби. А ты не Хило его разозлила? По-моему, он не хочет выступать в цирке. Хочешь, покажу тебе фокус? Ты мне только доверься. А какой? Тебе же нужен канатоходец? Нет, мне... Но он уже поднял чашку и накрыл взвинченного шмеля ладонями. Глухой звук, с которым открываются его крылышки, напоминает о вишне, которую Харпер целое лето собирал в Рапид-Сити. С точно таким же звуком он срывал ее с черенков. Он ведь колесил по стране в поисках работы, словно ужаленный, пока не нашёл дом. Что ты делаешь? кричит Кирби. Так, теперь нам нужна липучка для мох. Натянем её между банками, и наш шмелёк сможет по ней ходить, но точно не упадёт. Есть у тебя липучка? Он усаживает шмеля на край чашки, тот цепляется за неё лапками. Зачем ты с ним так? Она бьёт его по руке открытыми ладонями быстро и буйно. Такая реакция его удивляет. Мы же играем в цирк? Ты всё испортил, уходи, уходи, уходи, уходи, повторяет она, продолжая его колотить. Ну хватит, хватит, смеётся он, но она не останавливается. Он перехватывает её руку. "Сказал же, заканчивай-ка ты нахрен, малышка". "А ты не ругайся!" кричит она и вдруг начинает рыдать. Не этого он ожидал от их первой встречи. Хотя планировать их всегда довольно бессмысленно. Дети непредсказуемы, и это так утомляет. Поэтому он их и не любит. Лучше дождаться, пока они подрастут. Вот тогда-то всё будет по-другому. Ну ладно, ладно, прости. Только не плачь, хорошо? У меня для тебя подарок. Не плачь, пожалуйста. Смотри. Он не знает, что ещё делать, поэтому достаёт из кармана лошадку. Точнее, пытается, потому что её голова за что-то цепляется. И ему приходится выдергивать её силой. На, бери. Он пихает лошадку девочки в руки. Как талисман, один из тех, что связывают всё воедино. Не поэтому ли он взял её с собой? Лишь на мгновение в его мыслях мелькает сомнение. Что это? Лошадка, не видишь, что ли? Лошадка-то явно лучше, чем какой-то дурацкий шмель, согласись. Ну, она игрушечная. Да знаю я, чтоб тебя. Бери уже, а? Это подарок. Не хочу, она шмыгает носом. Ладно, это не подарок, а вклад. Я отдам тебе лошадку, а ты будешь её охранять, как в банке. Солнце припекает в затылок. В пиджаке становится слишком жарко. Ему сложно собраться с мыслями и хочется поскорее уйти. Шмель, свалившись с края чашки в траву, заваливается на спинку и беспомощно сучит лапками в воздухе. Ладно. Её слова успокаивают его. Всё так, как и должно быть. Самое главное не потеряй её, хорошо? Я за ней вернусь, договорились? А зачем? Потому что она мне очень нужна. Сколько тебе лет? 6, но через 3 месяца будет 7. Ну вот и отлично, просто чудесно. Самое то. Планета вертится, как твоё колесо обозрения. Когда подрастёшь, мы снова встретимся. Не забывай обо мне, золото, ладно? Я обязательно за тобой вернусь. Он встаёт и отряхивает джинсы, а потом разворачивается и быстро уходит, лишь немного прихрамывая. Девочка провожает его взглядом. Он переходит дорогу, а потом идёт к железнодорожным путям и вскоре скрывается среди растущих вокруг деревьев. Только тогда она смотрит на пластиковую лошадку, влажную от его пота, и кричит ему вслед: "Да, как будто мне нужна твоя дурацкая лошадь!" Она бросает её на землю. И игрушка, отскочив, падает рядом с велосипедным колесом обозрения. Под безучастным взглядом её нарисованных глаз по земле ползёт шмель, сумевший перевернуться. Но за лошадкой Кирби ещё вернётся. Куда она денется?